Глава двадцать пятая. Больше фельдшерица из комнаты не выходила, и было очень заметно, что она нервничает и бесится. Леночка, конечно, улыбалась всем, кто подходил к ней, сочувственно кивала, но нас одурачить она уже не могла. Время подходило к выносу покойниц, и в коридоре началась какая-то суматоха. Через минуту в комнату вошел батюшка, а за ним невысокий щуплый дьячок, волоча неподъемная кадила. Я взглянула на врачиху и заметила, как она испуганно дёрнулась в сторону двери. Но проём уже забили люди с улицы, и протолкнуться сквозь эту толпу было просто нереально. Оно и понятно. Все интересовались похоронами ведьмы. Да и поминки в маленькой деревне событие сродни развлечению. И поешь, и выпьешь, и сплетни послушаешь. Колдуны стояли спокойно, и это тоже говорило в их пользу. Ведь по классике жанра злые ворожбиты должны были корчиться в присутствии духовного лица, а тем более с церковной утварью наперевес. Но ни Корней, ни Прохор и взглядом не повели, даже когда по комнате поплыл удушающий запах ладана. А вот Леночка еле держалась. Танька со злорадством наблюдала за ней, и склонившись ко мне прошептала: "Смотри-ка, не очень-то хорошо нашей врачихе". Фельдшерица была бледна как стена. Руки её дрожали, и она комкала край свитерка, чтобы скрыть это. Тёмными пятнами на этом обескровленном лице горели глаза, и мне даже показалось, что была бы её воля, перегрызла бы всех: и дичка, и батюшку, и даже колдуна бы досталась. Наконец сестёр понесли из дома, и она чуть ли не первой выскочила на улицу. А когда тётка схватила её за руку, возмущённо воскликнув: "Куда перед покойником?" злобно взглянула на неё, но темп поубавила. Кладбище находилось совсем рядом, и пройдя вверх по дороге, мы оказались на заросшем погосте, который, похоже, давным-давно не чистили. Ветер пронизывал до костей. Мороз набирал обороты, и быстренько попрощавшись с покойниками, люди потянулись к выходу из кладбища. А в прозрачном звонком воздухе раздались глухие удары. Замёрзшая земля падала на гробы. А где же поминать будут? Тётка пристроилась к какой-то бабуле и та, взглянув на неё блёклыми глазами, сказала: Так столово, что прямо в магазине была. Там помещение большое, все поместятся. Я поискала глазами колдунов и фельдшерицу и увидела их идущих чуть позади. Леночка вцепилась в локоть Корнее и притворялась умирающим лебедем. А может, да не притворялась? Батюшке на кодило сделала своё дело. Она, как и родственница, её литка на корнее глазом накинула. Танька тоже заметила, что врачи фокусируют внимание именно на корнею, прямо зов предков. Но что ещё было странным, так это взгляды колдунов, которые они периодически бросали в нашу сторону. Практически прожигали нас сквозь своими мистическими очами, и я ощущала, как колят между лопатками. Столовая была старая, ещё с советских времён, с большими окнами. рамы которых заткнули ватой, спасаясь таким образом от сквозняков. Квадратные с фанерными столешницами столы составили в ряд и накрыли скатертями, а выщербленные полы вымыли до блеска. В воздухе витал запах борща и компота из сухофруктов. Мы вымыли руки и расселись на холодные стулья с неудобными спинками. Корней и Прохор устроились рядом с нами, по обе стороны, а врачиха уселась ближе к Корнею. Таньке на лицо сделалось недовольным, изжавшись, она не двигалась, чтобы не зацепить Прохора. А тот, будто не замечая её стеснения, развалился на стуле, касаясь коленями ног подруги. Прижиматься обязательно надо, услышала я её шипящий голос. Я не люблю, когда меня трогают чужие люди. Если бы я тебя трогал, ты бы по-другому запела, тихо ответил Прохор, и Танька сдавленно охнула. Ты слышала? Она повернулась ко мне. «Это ведь нахальство!» «Да что ты хочешь от этих грубиянов?» Пожала я плечами. «Мужичье!» «Ты бы полегче с выражениями», шепнул мне на ухо Корней, и по спине пробежали мурашки от его влажного дыхания. «Лучше борщ ешь». По ряду уже передавали тарелки с борщом, и, сунув ему горячую тарелку в руки, я еле сдержалась, чтобы не вывернуть колдуну ее на колени. Странное желание. Они раздражали нас, а это говорило об одном. Я видела в нём его предка. И что греха таить, млела. Все съели кутью, выпили за упокой души и принялись стучать ложками. Борщ оказался вкусным, с хорошим куском мяса в каждой тарелке. И я снова подумала, что колдуны не поскупились. Рюмки опять наполнили, и за столом завязался разговор. Что ни говори, о Лукасе хорошая баба была. сказала женщина в розовой пушистой кофте. Всегда помогала. И гадала хорошо, поддержала её соседка. Вот как она сказала, так и сбылось у меня по жизни. Бабское это дело в гадании верить, фыркнул участковый и погладил свою фуражку, лежавшую возле тарелки. Ерунда. Что же она сама себя от смерти не уберегла? Так может, это так не работает, предположила я. И он повернулся ко мне. Вам-то правду нагадала. Все головы повернулись к нам, а тётку удивлённо протянула: "А когда это вы гадать ходили?" "На днях", услужливо проинформировал её участковый и снова посмотрел на нас. "На что гадали?" "На любовь", рявкнула Танька и раздражённо вытерла рот салфеткой. "На что ещё женщины гадать могут?" Прохор с Карнеем уставились на нас. И я поёжилась под этими подозрительными взглядами. На днях, говорите, у Лукаси были. Корней приподнял светлые брови. Как интересно. Я ж говорю, странные они, добавил Прохор, склонившись так, что мы оказались в ловушке их огромных тел. Ленка ваша не странная, прошептала Танька, не удержавшись. Шныряла по Алексеевке, вынюхивала, и вообще она. Таньке не дала договорить фельдшерица. Она поднялась и сказала: "Давайте помянем добрые души, так нелепо покинувшие этот свет". Я их не знала, но уверена, что покойные женщины были хорошими, иначе их бы не пришло проводить в последний путь столько людей. "Ты гляди, какая добрая", снова зашептала Танька. "У нас в деревне и чёрта лысова придут провожать". "Но милая Леночка", оправившееся от батюшкиного кадила вдруг выдало, "Машенька ведь одна осталась". Сиротка девочка. Хочу удочерить её, семью дать. У меня глаза полезли на лоб, а Танька закашлялась. Какая умничка, за кудахто ли бабы. А у меня от страха за ребёнка засосало под ложечкой. Невероятно, чего она к ней прицепилась? Всё, моё терпение лопнуло. Я швырнула ложку и еле сдержалась, чтобы не заорать на всю столовую правду об этой твари. Пусть делают, что хотят. Думают, что хотят. Я расскажу. Что это ты расскажешь? Корней с интересом повернулся ко мне. Что-то случилось? Скоро узнаешь, рявкнула я и намахнула стопку вина. Поминки закончились, и народ потянулся к выходу. Красный закат пугающим алым знаменем завис над деревней, и у меня даже зубы заломило от предчувствия. Тётка беззазрения совести напросилась к колдунам в Гелик. И нам ничего не оставалось делать, как забраться в машину следом за ней. Ну что, едем? нетерпеливо заёрзала тётушка, поглядывая на Прохора. Мне бы уже отдохнуть, телевизор посмотреть. Сейчас, ответил он, постукивая по рулю. Лена ещё с нами поедет. Таньку перекосило, а я возмущённо огляделась. Куда? Тётка заняла половину сидения, да и ехать с этой мозгоедкой мне совсем не улыбалось. врачиха пришла через несколько минут, обласканная бабами с полным пакетом пирожков и конфет. Уселась возле тётки, и джип сорвался с места. Вот и молодец, что там села, проворчала Танька, зажатая между нами. Благодетельница, милашка. Я посмотрела в зеркало заднего вида и заметила взгляд Прохора. Казалось, он читал по губам. Тётка всю дорогу что-то заливала фельдшерице, а та внимательно слушала её и улыбалась. А мне делалось противно от этого притворства. Прохор подъехал к медпункту и, поблагодарив, она вышла, не забыв попрощаться с нами. Только мы расселись по свободней, как тётка заметила пакет, забытый врачихой. Она открыла дверь и крикнула: "Елен Валерьевна, пакетик забыли". Я повернула голову, глядя, как врачиха возвращается к машине, и вдруг увидела ещё одну фельдшерицу, стоявшую на пороге медпункта, покрываясь липким потом страха. Я тряхнула головой раз, другой, а потом воскликнула. «Их две!» «Не поняла». Танька застыла в неудобной позе, и когда тётка вывалилась из машины, чуть не упала. «Это у меня галлюцинации?» прошептала тётушка, переводя взгляд с одной Лены на другую. «Или их и правда две?» По лицам колдунов я поняла, что вторая фельдшерица не галлюцинация и не действие домашнего самогона. Она сбежала вниз и подошла ближе, а потом обняла Елену Валерьевну. «Я так соскучилась, сестричка!» «Сестричка?» — рявкнули мы с Танькой в один голос. «Сестричка?»